Руис и его клон разложили свое скалолазное снаряжение возле ямы. «Я боюсь высоты», — прошептал голос Низы в его мозгу. «Можешь отвести взгляд от экрана», — ответил Руис. «Нет», — сказала она. «Если ты можешь вынести то, что ты там находишься, то я могу вынести наблюдение за этим». Она так была похожа на себя. Эти слова... Могла бы сказать и настоящая Низа. Такая верная, такая сильная. «Знаешь, все чего-нибудь боятся», — ответил он ей. Руис выстрелил крюком в щель на краю ямы и прицепил к нему свою веревку, по которой собирался спускаться. Он подумал о том, как тогда, в прошлый раз, стоял здесь и ждал. В тот раз он поехал в вагоне вверх, спирали, поднимаясь в крепость Алонса юбери которая была значительно выше. Там Руис убил Алонса Юбери в его такой красивой ванне. Это в воспоминаниях показалось ему такой простой работой, хотя эта работа, в конце концов, не принесла ему добровольного сотрудничества публия. Ему очень хотелось, чтобы и на этот раз ему не надо было бы спускаться вниз, чтобы задача снова ждала бы его наверху. Он долго стоял, глядя в туман, который наполнял пустоту. Потом присмотрелся к тусклому красному свету, который шел снизу. Ему показалось, что этот свет стал значительно тусклее с тех пор, когда он в последний раз был тут. «Пристанище Генчий», — сказал он вслух. «Что?» — спросил его клон. «Да нет, ничего. Просто разговаривал сам с собой» сказал Руис и, повернувшись, стал спускаться по стене. Когда он добрался до рельса, он выстрелил еще один крюк и стал дожидаться своего клона. Младший скользил по стене с таким упругим изяществом, что руис невольно им залюбовался, пусть даже это изящество принадлежало ему самому. Когда его клон повис над рельсом, Руис достал верховоз и прицепил устройство одним концом к рельсу, а вторым – к специальной выемке на груди своей брони. Младший сделал то же самое. «Ну что же», – сказал Руис, – «давай испытаем это устройство». Он поставил верховоз на полированную поверхность рельса и, регулируя полированную рукоять, прикрепил верховоз на поверхности рельса так, чтобы тот точно соответствовал сечению рельса. Он закрепил все соединения и осторожно повозил приспособление вперед-назад. Несколько сантиметров. Почти полностью лишенное трения движения верховоза было бесшумно. Младший распустил антенны с сенсоров во всех направлениях, и они почти касались рельса. Он посмотрел на экраны, прикрепленные к его запястью на левой руке, и минуту спустя сказал. «Ничего. Трудно поверить, но никто не наблюдает за нами, насколько я могу сказать». «Порядок», — сказал Руис. «Устанавливай свой верховоз, и мы поедем». Младший убрал свои сенсоры и спустился до уровня Руиза. За минуту он прикрепил и свой верховоз. Руиз дернул за специальное кольцо, и крюк вместе с веревкой исчезли в облаке дыма. Он упал вниз и повис только на привязи верховоза, положив одну руку на тормозную рукоять на груди. Младший уничтожил остальные свидетельства их пребывания здесь» и повис на своем собственном верховозе, в нескольких метрах выше по рельсу. «Похоже на детские развлечения», – мрачно сказал Руис. «Похоже, отправиться вниз в Генчевский Диснейленд будет куда проще, чем вернуться из него наверх». «Может быть, внизу мы найдем вагончик?» – сказал младший с надеждой. «К тому же это традиция. Всегда труднее было подниматься из ада, чем спускаться в него». Тут младший произнес какой-то странный звук. «Я теперь знаю, почему люди так часто покупали себе клоны с терапевтическими целями. Я-то еще пошучивал над ними. Никогда бы не подумал, что сам стану таким же целебным средством. По-моему, ты больше учишься и извлекаешь из всего этого выводов, чем я», — сказал Руис. Он отпустил тормоз и проехал вниз десяток метров прежде чем снова нажал на тормоз. «Дай мне сперва спуститься на пару сотен метров. Если я налечу на что-нибудь смертельное, ты всегда еще успеешь остановиться. Помни, не стрелять в меня, если тебе придется стрелять в противоположную сторону ямы, когда я буду находиться на дальней стороне спирали». «И тебе того же», — ответил младший. Руис улыбнулся и глубоко вздохнул. «Низи», — он сказал, — «ну все, мы поехали». «Удачи вам», — прошептала она. Он перевел тормоз в холостое положение и заскользил по длинной спирали, мерцающей красным тьму. Одна в своей комнате, откуда она вела военные действия, Кориана черпала немалое удовольствие из того, что ей удалось замедлить продвижение радирегантских войск. Однако киборги все дальше и дальше зажимали ее в глубине крепости. Макросар был ее самым лучшим оружием. На его счету было больше убитых, чем могли похвастаться все остальные защитники крепости, вместе взятые. Но этого было недостаточно. По ее мнению, Юбери слишком мало внимания уделял защите крепости и ее оборонительным сооружениям. Охранники Дирмы были слишком медлительны и тупы, чтобы сделать что-нибудь большее, чем просто задержать киборгов ненадолго. Она решила оставить в резерве ударные войска дельтанцев, которые по наследству от Юбери достались ей. Точно так же, как и роботы-убийцы Виоленсии Мурамаса, радириганцы прошли в шахты лифтов и медленно собирали свои силы на верхнем уровне крепости. Она начала чувствовать себя, как зверь, загнанный в ловушку. Каким образом ей потом отсюда убежать, если она не найдет способа изменить направление хода военных действий? Единственный путь отступления лежал вниз, по огромной вертикальной шахте, которая вела в анклав Генчи. Нет, наверняка Геджес потихоньку устанет от потерь, и его начальники отзовут его. И все же в поведении Геджеса «Были какие-то определенные странности», — подумала она. «Почему, например, Геджес был так уверен, что руис Аф был тоже здесь? Или он собирался взять крепость, а потом дожидаться, когда в ней покажется Руис-Ав?» Она покачала головой. Руис-Ав был слишком осторожен. Казалось, он чувствовал опасность нечеловеческой чуткостью и точностью. Еще одна неприятная мысль пришла в голову Хориане. Сколько времени самое большее может пройти, прежде чем пиратские воители пронюхают, что какие-то важные события развиваются под небоскребом Юбели. Скоро на нее могут напасть сразу несколько различных противников, которые потекут ручьями в небоскреб, припирая ее все ниже и ниже к дну. «Ну хорошо», — сказала она сурово саму себе. Насколько страшно может оказаться там внизу, в Анклаве? Может там быть хуже, чем в Добровите? Наверняка нет. Если придется, я могу забрать Макросара и спрятаться. А еще лучше возьму машину в заложники. Ей стало немного холодно, и она обхватила себя руками. Она вспомнила про Марма и его аккуратные, осторожные, продуманные советы. Она снова вспомнила... Как горько она сожалела, что ей пришлось убить старого пирата. «Это еще одно, за что должен заплатить Руис А», – подумала она. «Она никогда бы не сделала это, если бы не ее ненависть к Дельвермунскому наемнику». «Никогда!» Но в ее мыслях не было обычного огня. Неужели ее ненависть начинала покидать ее? Она почувствовала в себе как бы взрыв. И по ее телу пробежала дрожь. Без своей ненависти она станет ранимой и беспомощной. Ничем больше, как потенциальной жертвой любого своего противника. Поэтому она сидела в своей комнате военных действий и вспоминала там все, что сделал ей Руис Аф. Начиная с его прибытия на Сувук и кончая Геджесом, которого Руис каким-то образом натравил на нее. Наконец она почувствовала горький жар в сердце, и вскоре силы опять вернулись к ней. Руис крутился по спирали, падая по рельсу, а его верховоз только слабо шелестел, соскальзывая вниз. Время от времени он слышал только слабые шелчки, когда верховоз проезжал одно из соединений рельса с опорой, торчащей в стене. Его тело отклонялось центробежной силой пока не повисло под углом 45 градусов к стене ямы. Его скорость еще сильнее увеличилась, и его металлические сапоги касались стены со страшным скрежетом, высекая из стен длинные хвосты искр. Он резко раскачивался на своей привязи верховоза. Опомнившись, он слегка поджал ноги и притормозил с помощью рукоятки на груди. Он ухватился за сам верховоз, и трение немного замедлило его раскачивание на привязи. Когда он стабилизировал свое положение на рельсе, он услышал тихий смех младшего одним ухом и шепот низы другим. «С тобой все в порядке?» – спросила она. «Мне стало тошно только от того, что я за тобой наблюдала». «Со мной все в порядке», – ответил он, хотя голова у него отчаянно кружилась. «Честное слово?» – спросил младший – И Руиз сообразил, что он не выключил канал связи с клоном, прежде чем ответить Низи. Он почувствовал внезапное смущение и повернулся, словно чтобы рассмотреть стены ямы. Образы, которые проносились мимо слишком быстро, чтобы их запомнить, заполнили его поле зрения. Пасти туннелей, заплывшие натеками камня следы древних сражений. Каракули малопонятных надписей на стенах оставленные, возможно, пассажирами вагончика или непонятными обитателями туннелей, происходившими от древних раз, спустившихся в самые глубокие пещеры моровейника. Однажды он увидел желтый огонек лампы в отверстии одного из туннелей, а чуть погодя его стремительный полет напугал тощую, как палка, фигуру, у которой было слишком много конечностей. «Оживленное место!» – прокомментировал младший – Потом его голос изменился, приобрел металлическое звучание. Что-то движется в яме, падая со слегка большей скоростью, чем мы. Руис развернулся, запрокинув голову. Он ничего не видел в темноте над ними. Это видимый предмет? Пока нет. Ага, вот теперь вижу. Птица, возможно, летучая мышь. Но, скорее всего, орнитоптер, беспилотный. Руис выругался и замедлил свой спуск. Он настегнул огнемет и намотал ремень на руку, так, чтобы управлять оружием одной рукой, если потребуется. Он мог видеть младшего в 100 метрах выше него справа. Его клон падал гораздо быстрее, чем осмеливался Руис Аф. «Он смелее меня», — подумал он. Замедли ход», — приказал Руис. Он увидел, как тело клона закачалось и задергалось когда он включил тормоз. «Так и есть беспилотный орнитоптер», сказал младший. «У меня тут на экране сенсора протечка энергии от него. Сигнал орнитоптера зародился где-то в крепости, как показывают датчики». Руис посмотрел вперед, отчаянно ища вход в туннель, где они могли бы спрятаться. По крайней мере, на протяжении последующих 200 метров стена туннеля шахты Была гладкой, как стекло. Во всяком случае, так ему казалось. «Конечно», — сказал Руис. Теперь он увидел беспилотное устройство, блеск серебристо-красного тела в темноте над ними. Почти в тот же самый момент тот, кто управлял устройством, увидел младшего. Летательный аппарат сложил крылья и камнем накинулся наклоном. Он прорезал воздух прямо рядом с младшим, раскрыв крылья, как блестящие складные ножи. Но младший уже изо всех сил нажал на тормоз, а тот, кто руководил аппаратом, ошибся в выборе траектории. «Он в меня не попал!» — прокричал младший. Кориана придерживала индуктор возле головы, чтобы увидеть то, что видел беспилотный корабль в яме шахты. «Как это?» — выдохнула она, глядя, как два человека в броне скользили вниз по рельсу. Ее первой реакцией было полное остолбенение. Как они могли забраться в шахту мимо нее, ниже, чем она? Может быть, они были из ее собственных вооруженных формирований и спускались к генчам? Может, они дезертировали из крепости? Нет, дезертиры могли воспользоваться вагончиком, который все еще стоял наверху рельсов. Она мысленно приказала себе поставить верного человека возле этого вагончика чтобы он никого не выпускал. Потом тот, кто был повыше на рельсе, снова затормозил, пока его скольжение не стало совсем медленным. Он вытащил игольчатый лазер таким аккуратным движением, что она немедленно его узнала. Руис Аф? Это он! Это он!» Руиз попытался сделать так, чтобы его огнемет нацелился на корабль который все еще почему-то висел в центре шахты. Словно тот, кто вел его, совсем про него забыл. Но снова младший оказался быстрее и выстрелил в аппаратик из своего игольчатого лазера. Аппаратик раскололся на множество дымящихся осколков, которые полетели вниз. Руис отпустил свой тормоз и подтянул колени к груди, чтобы ускорить спуск. Теперь их главной задачей было добраться вниз как можно быстрее. Прежде чем тот, кто находился у власти в крепости... Послал бы им вдогонку погоню. Он набирал скорость так медленно. Так ему казалось. Но скоро он падал генчем со скоростью близкой к смертельной, пытаясь не думать о месте своего назначения. Пока беспилотный кораблик не появился, он действительно считал, что может как-нибудь выжить. Он может снова в один прекрасный день стоять на солнышке.